Слепой кивает в такт своей песни, голубовато серой цвета заношенных джинсов, как воскресший лазарь, все еще в бывшем белом свитере, воняющий вином и спиртовыми примочками. Сгибается над гитарой, звенит струнами, нашептывая невнятный текст, что-то пролез с нехожными тропами и ручьями горькими от травы, растущей вдоль их берегов. Рыжая спит, съежившись между подушками, зажав ладони между коленями, волосы,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 «Они тут пьянствуют, пока мы там запасаемся для них пищи и беспокоимся». «А ты не беспокойся попусту», — советует ему Чарный. «Побереги нервы». «Я слушаю, внимательно вслушиваюсь в его интонации, в которых скрыто присутствует удовлетворение».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 Чего я не могу предвидеть, так это того, что, насидевшись в клетке, слепой и черный придут к соглашению о шестой».